«Стильное кресло с прямой спинкой и не положу своего белья в источенный червями баул эпохи Возрождения». Наташа теперь иногда бессознательно подражала его стилю. «Купим новую. В большой комнате мы устроим рабочий кабинет». «Рабочий кабинет – это отлично. Значит, ты будешь работать». «Нигде так нехорошо ничего не делать, как в рабочем кабинете». Это будет наша гостиная. В ней есть даже Эркер в срезанном углу комнаты, как во всех светских пьесах французского театра. Рядом будет твой будуар. Какой еще будуар? Зачем мне будуар? Нельзя без будуара, как мы теперь. «Средняя буржуазия весело сказал он. «Картин больше покупать не буду. Цветы ренуара, рыбы сезанны изумительны, но мной овладела бы смертельная тоска, если бы они у меня висели целый день и целую ночь на одном и том же месте. Вдобавок, я обжегся на картинах, как обжигается большинство любителей». Думал, разбогатею, а на самом деле купил втридорога. Утешился тем, что жена Сезанна затыкала трубы акварелями своего мужа, а те две комнаты рядом, что выходят в сад, будут спальни. «Не сердись, я привык спать один, как хочешь», — сказала Наташа, вспыхнув. «Столовых теперь в новых квартирах часто не делают, но пусть будет и столовая. Главное, это твой кабинет». «Я не видела твоей берлинской мебели, но тебе нужен большой письменный стол, полки с книгами и непременно в хороших переплетах. Затем большие покойные кресла. Я и свои книги перевезу сюда из Берлина. У меня их мало, но тоже поставим на полки. Мы перевезем...» «Все твое, все до последнего платья на память. Правда? Как я рада. А та маленькая угловая будет комнатой для друзей. У тебя есть друзья?» «Нет, и пропадя, не пропадом», — сказал Шель. Сказал привычные слова почти автоматически и подумал, что на всем свете ему близком только одно это беспомощное существо, благодаря которому, как это ни обидно банально, Он действительно начинает новую жизнь. Ну вот, а тебе не будет скучно, Эу Вместо ответа он обнял ее. Наташа опять конфузливо оглянулась на окна виллы. Я всю жизнь прожил в больших городах, и, как кочевники-берберы, всю жизнь считал это позором. Человек создан для деревни. Жаль только, что при этой вилле нет каких-нибудь ста десятин пахотной земли. Мы завели бы, скажем, трехпольное хозяйство. Ты знаешь, что это такое? Плохо. А я и того меньше смеясь, сказал он. А то еще у Толстого есть... Чемерица? Не знаю, какая такая чемерица никогда не видел, но в романах помещиков-классиков все это так заманчиво описано, и слова такие приятные, уютные, пахнущие ряды скошенного луга на косых лучах солнца. Просто слюнки текут. Зато мы с тобой здесь, в саду, посадим фруктовые деревья. Ты умеешь сажать деревья, нет?» «Позор! И я не умею!» Она тоже весело смеялась. «Научимся! Я хотела бы, чтоб была сирень. Она ведь растет в Италии. Мне она милее всяких пальм и кактусов. Посадим и сирень. Как будет хорошо, особенно весной. Я так рада, так рада! Свой угол и какой! Но все-таки скажи откровенно!» «Ты совершенно уверен, что не будешь скучать? Меня только это и тревожит», — сказала Наташа. «Это было сокращением. Не будешь со мной скучать?» «Еще раз скажу, я на твоем месте стала бы писать роман или повесть. Как ты думаешь?» Для этого у меня не хватает безделицы, таланта. И притом, шутка ли это сказать быть писателем? Разумеется, я говорю о настоящих писателях. Баловаться может кто угодно. Законом не запрещено. Но писать, учить людей чему? И это я буду учить. Бюфон... Надевал кружевные манжеты, когда садился писать для торжественности. Он священно действовал, думал, что пишет для вечности, а теперь его никто не читает.